— попросила она. — Написать мне автограф на память о случайной встрече. — Почему бы и нет? — сказал Громозека, протянув когтистые щупальца за блокнотом. Старушка зажмурилась в ужасе, и ее тонкая ручка задрожала. Громозека раскрыл блокнот и на чистой странице размашисто написал «Прекрасной юной землянке от верного поклонника с туманной планеты Чумороз. Ресторан Селена. Третья марта».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 «Так куда летим?» — спросила Алиса, когда мы подходили к кораблю. «Первым делом», — сказал я, — «отвезем груз на Марс и разведчикам Малого Арктура, а оттуда прямым ходом в сектор 19-4, на базу имени трех капитанов». «Да здравствует три капитана!» — сказала Алиса, хотя она о них никогда раньше не слышала.